519-й гуру. Для пробуждения спящих сознаний, для того чтобы слепые, п р о з р е л и и глухие начали слышать, многое делает сейчас в лады к а м и света. Напряжённое и н а с ы щ е н н о цементируется пространство идеями ускоренной эволюции. Мысли, посылаемые ими, настолько наполнили ауру земную, что в разных частях света люди, не знающие друг друга уже признают одинаковые формулы. Распространение мысли не остановить никакими мерами. Новые мысли проникают повсюду, сметая преграды. И когда идеи кооперации, сотрудничества и мирного сосуществования войдут и утвердятся в сознании большинства, невозможное ныне вдруг станет возможным, и человечество вступит в новую эпоху, о с в о б о ж д е н н о я от цепей старого мира. Многое делается сейчас и помимо цементирования пространства многое выдается, находившееся ранее под строгим запретом. Двери понимания широко открыты перед каждым устремившимся к свету духом.